Электричка уходит. Электричка уходит в восемь. Петергов и Зеленогорск. Выборг, Всеволожск. Успокойся. Остуди раскаленный мозг у фонтана или в озерах. Флюгера или маяки. В август брошены мы, как зерна, с чьей-то щедрой большой руки. Мы уже не хотим, как в детстве или где-то в семнадцать лет. Без нетрезвого декаденства и беспомощности билет в область радует нас не меньше, чем сумел бы горящий тур. Обстоятельства не изменишь. Покачаемся на мосту, объедимся в лесу черники и любовью займемся там. Персонажи забытой книги, совершенная красота, не поймается фотоснимком, но запомнится от и до, нам подмигивает брусника, вереск просится с нами в дом. Поселиться бы здесь в палатке, удалившись из соцсетей, от начальников неполадок и кошмаров из новостей. Сестрорецк, Левашова, Тосна, Рахья, Сиверский, сотни трасс. Электричка уходит в осень, в вечном лете оставив нас.